Когда Василий подошел, Левин велел ему отвесть лошадь на рубеж. — Ничего, сударь, затянет, — отвечал Василий. — Пожалуйста, не рассуждай, — сказал Левин, — а делай, что говорят. — Слушаюсь, — ответил Василий и взялся за голову лошади. — А уж сев, Константин Дмитрич, сказал он, заискивая, — первый сорт. Только ходить страсть, по подовику на лапте волочишь. — А чего у вас... — Земля непросеянная, — сказал Левин. — Да мы разминаем, — отвечал Василий, набирая семяны и в ладонях растирая землю. Василий не был виноват, что ему насыпали непросеянной земли, но все-таки было досадно. Уже не раз испытав с пользою известное ему средство заглушать свою досаду и все, кажущееся дурным, сделать опять хорошим, Левин и теперь употребил это средство. Он посмотрел, как шагал Мишка, ворочая огромные комья земли, налипавшие на каждой ноге, слез с лошадей, взял у Василия севолку и пошел рассевать. «Где то остановился?»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 Да уж такая весна старики не запомнят. Я вот дома был, там у нас старик тоже пшеницы три осьминника посеял. Так, сказывает, от не отличишь. А вы давно стали сеять пшеницу? Да вы же научили позалетошний год, вы же мне две меры пожертвовали. Четверть продали, да три осьминника посеяли. Ну, смотри же, растирай комья то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 Превосходное. Через два дня можно будет барановать и сеять. Все было прекрасно, все было весело. Назад Левин ехал через ручей, надеясь, что вода сбыла. И действительно, он переехал и вспугнул двух уток. Должны быть и Вальшныпы, подумал он, и как раз у поворота к дому встретил лесного караульщика, который подтвердил его предположение о вальшнапах. Левин поехал рысью домой, чтобы успеть пообедать и приготовить ружье к вечеру.